Глава 19. Неудачи, внезапно возникшие на блестящем пути графа Моски и, казалось, предвещавшие близкое падение премьер-министра, разожгли до неистовства честолюбие генерала Конти. И он теперь постоянно устраивал дочери бурные сцены. Кричал, что она испортит его карьеру, если не решится, наконец, сделать выбор что в двадцать лет девушке уже пора выйти замуж, что надо положить конец пагубному отсутствию связей, на которой обрекает его безрассудное упрямство дочери и так далее, и так далее. От ежеминутных приступов отцовского гнева Клелия спасалась в вольеру. Туда вела узкая и крутая лесенка, представлявшая серьезное препятствие Для подогрических ног коменданта. Уже несколько недель в душе клелии было такое смятение, и так трудно было ей разобраться в себе, что она почти уступила отцу, хотя и не дала еще окончательного согласия. Однажды, в порыве гнева, генерал крикнул, что он не постесняется отправить ее в самый унылый из Пармских монастырей и ей придется там поскучать до тех пор, пока она не соизволит, наконец, сделать выбор. Вам, судары, известно, что при всей древности нашего имени доходу у нас меньше шести тысяч ливров, а маркизу Крешенции его состояние приносит больше ста тысяч кю в год. При дворе все в один голос говорят, что у него на редкость мягкий характер. Никто не имел никогда основания обижаться на него. Он очень хорош с собой, молод и в большой милости у принца. Право, надо быть сумасшедшей, чтобы отвергнуть такого жениха. Будь это первый отказ, я еще, пожалуй, примирился бы. Но вы уже отвергли пять или шесть партий. до да каких? Самых блестящих при дворе. Вы просто-напросто глупая девчонка». Что с вами будет, скажите на милость, если мне дадут отставку с пенсией в половину оклада? Как будут ликовать мои враги, когда мне придется поселиться где-нибудь на третьем этаже? Это мне-то, которого столько раз прочили в министры. Нерт, черт побери! Слишком долго я по своей доброте играл роль Кассандра. Приведите мне какой-нибудь основательный довод что вам не угодил несчастный маркиз Крешенцы, который удостоил вас своей любви, согласен взять вас бесприданного и записать за вами в брачном контракте тридцать тысяч ливров ренты на случай вдовства. При таких средствах я могу хоть приличную квартиру снять? Дайте же мне разумное объяснение, иначе, черт побери, через два месяца вы будете женой маркиза». Из всей этой речи Клелию затронуло только одно — угроза отправить ее в монастырь и, следовательно, удалить из крепости, да еще в такое время, когда жизнь Фабрицио висит на волоске. Из месяца в месяц при дворе и по городу ходили слухи о его близкой казни. Сколько ни старалась Клелия образумить себя, она не могла решиться на такое страшное испытание разлучиться с Фабрицией именно теперь, когда она ежеминутно дрожала за его жизнь. В ее глазах это было величайшим несчастьем, во всяком случае, самым близким по времени. Она хотела избежать разлуки с Фабрицио. Она хотела избежать этой разлуки вовсе не потому, что сердце ее видело впереди счастье. Нет. Она считала, что герцегине любит его, и душу ее терзала убийственная ревность. Она беспрестанно думала о преимуществах этой женщины, которой все восторгались. Крайняя сдержанность к и в обращении с фабрицу язык знаков, которым она заставляла его ограничиться, боясь выдать себя каким-либо неосторожным словом, лишали ее возможности выяснить характер его отношений с герцогиней. И с каждым днем она все больше мучилась жестокой мыслью о сопернице в сердце Фабрицеву. С каждым днем ей все страшнее было пойти навстречу опасности и дать ему повод открыть всю правду о том, что происходит в его сердце. Но какой радостью было бы для Клелии услышать признание в истинных его чувствах! Как счастлива была бы она если бы рассеялись ужасные подозрения, отравлявшие ее жизнь. Фабрицио был ветреник. В Неаполе он слыл повесой, с легкостью, менявшим любовниц. Несмотря на скромность, подобающую девице, клелия с тех пор, как ее сделали канонисой и представили ко двору, Ни о чем не расспрашивая, только прислушиваясь в обществе к разговорам, узнала репутацию всех молодых людей, поочередно домогавшихся ее руки. И что же? фабрицу в сердечных делах был несравненно легкомысленнее всех этих молодых людей. Теперь он попал в тюрьму, скучал и для развлечения принялся ухаживать за единственной женщиной, с которой мог беседовать. «Что может быть проще и что может быть пошлее?» — с горестью думала Клелия. Если бы даже в откровенном объяснении она узнала, что фабрицу разлюбил герцогиню, разве могла бы она поверить его словам? А если бы и поверила искренности речей, Разве могла она поверить в постоянство его чувств? И в довершении всего сердце ее наполняло отчаянная мысль, что Фабриция уже далеко подвинулся в духовной карьере и вскоре свяжет себя вечным обетом. Разве не ждут его высокие почести на этом пути? Если бы у меня осталась хоть крупица здравого смысла, думала бедняжка Клелия, Мне самой следовало бы бежать от него, самой умолять отца, чтобы он заточил меня в какой-нибудь далекий монастырь. Но к великому моему несчастью для меня страшнее всего оказаться в монастыре, вдали от крепости. И этот страх руководит всем моим поведением. Из-за этого страха я вынуждена притворяться, прибегать к бесчестной гадкой лжи. «Делать вид, что я принимаю открытое ухаживание маркиза Крешенцы. Клелия отличалась большой рассудительностью. Ни разу за свою жизнь не могла она упрекнуть себя в каком-либо опрометчивом поступке. А теперь ее поведение было верхом безрассудства. Легко себе представить, как она страдала от этого. Страдала тем более жестоко, что нисколько не обольщалась надеждами. Она питала привязанность к человеку, которого безумно любила первая красавица при дворе, женщина, во многом превосходившая ее. И человек этот, будь он даже свободен, все равно не способен на серьезную привязанность, тогда как она прекрасно сознавала, что никого больше не полюбит своей жизни. Итак, ужаснейшие упреки совести терзали Клелию, но она каждый день бывала в вольере, словно неодолимая сила влекла ее туда. Но лишь только она туда входила, ей становилось легче. Укоры совести смолкали на несколько мгновений, и она с замиранием сердца ждала той минуты, когда откроется некое подобие форточки, которую Фабрицио вырезал в огромном ставне, заслонявшем его окно. Нередко случалось, что сторож Грилла задерживался в камере, и узник не мог беседовать знаками со своей подругой. Однажды вечером, около одиннадцати часов, фабрицу услышал в крепости какой-то необычный шум когда он в темноте высовывал голову в свою форточку, ему был слышен всякий шум, оглашавший триста ступеней, как называли длинную лестницу, которая вела из внутреннего двора каменной площадке круглой башни, где находились комендантский дворец и темница фарнезе место заключения Фабрицу. Приблизительно на середине, На высоте 180 ступеней лестница поворачивала с южной стороны широкого двора на северную. Тут был перекинут легкий железный мостик, и на середине его всегда стоял караульный, которого сменяли каждые 6 часов. Иного доступа к комендантскому дворцу и башне Форнезе не существовало, а чтобы пропустить проходивших по мосту, Караульный должен был съежиться и вплотную прижаться к Перинам. Стоило дважды повернуть рычажок, ключ от которого комендант всегда носил при себе, как мостик, сразу опустившись, повис бы в воздухе на высоте более чем в сто футов. Благодаря этой простой предосторожности комендант был недосягаем в своем дворце, и никто не мог также пробраться в башню фарнезы Другой лестницы во всей крепости не было, а веревки от всех крепостных колодцев каждую ночь начальник караула приносил коменданту в кабинет, куда можно было пройти только через его спальню. Фабрицу в первый же день заключения прекрасно заметил, как неприступна башня, да и Грила, любивший по обычаю тюремщиков похвастаться своей тюрьмой, не раз рассказывал ему об этом. И так у Фабрицио не было надежды спастись бегством. Однако ему вспомнилось изречение Абата Бланеса. «Любовник больше думает о том, как бы пробраться к возлюбленной, чем муж о том, как убереть жену. Узник больше думает о побеге, чем тюремщик о затворах. Следовательно, вопреки всем препятствиям, любовник и узник должны преуспеть». В тот вечер фабрицу ясно различал шаги множества людей по железному мостику. «Мостику раба», как его называли. Потому что некогда далматинский раб бежал из крепости, сбросив с этого мостика часового. Пришли за кем-то. Может быть, поведут меня сейчас на виселицу? А может быть, в крепости бунт? Надо воспользоваться этим. Фабрицио вооружился, принялся вынимать из тайников золото и вдруг остановился. — Нелепое существо человек! — воскликнул он. — Что сказал бы невидимый зритель, увидев мои приготовления? Неужели я хочу бежать? Что я буду делать, если даже вернусь в Парму? На другой же день всеми правдами и неправдами снова постараюсь попасть сюда, чтобы быть возле клели. Если это бунт, воспользуемся случаем, чтобы проникнуть в комендантский дворец. Может быть, мне удастся поговорить с Клелией, и в этом переполохе я даже осмелюсь поцеловать ей руку. Генерал Конти по природной своей недоверчивости, а также из тщеславия, поставил у дворца пять часовых по одному у каждого угла, а пятого у парадных дверей. Но, к счастью, ночь очень темная. Фабрицио, крадучись, пошел посмотреть, что делают тюремщик Грилла и собака Фокс. Тюремщик крепко спал в гамаке из воловьей шкуры, подвешенном на четырех веревках и оплетенном толстой сеткой. Фокс открыл глаза, встал, и, тихо подойдя к фабрицу, стал ласкаться к нему. Узник неслышно поднялся по шести ступенькам в свою дощатую клетку. Шум, раздававшийся у подножия башни Форнеза, как раз напротив входной двери, все усиливался. Фабрицу опасался, что Грила проснется. Собрав все свое оружие, он насторожился, и приготовился действовать, полагая, что в эту ночь его ждут великие приключения, как вдруг услышал прелюдию прекраснейшей симфонии. Кто-то устроил серенаду в честь генерала или его дочери. Безудержный смех напал на Фабрицу. А я-то собирался разить кинжалом направо и налево. Серенада дело куда более обычное, чем бунт или похищение, для которого должны проникнуть в тюрьму человек восемьдесят. Музыканты играли превосходно, и Фабрицио наслаждался от души. Столько недель он не знал никаких развлечений. Он проливал сладостные слезы и в порыве восторгом мысленно обращал к прекрасной клелии самые неотразимые речи. На следующий день, когда Клелия появилась в вольере, она была преисполнена такой мрачной меланхолией, так бледна. И во взгляде ее Фабрицио прочел такой гнев, что не решился спросить ее о Серенаде. Он боялся показаться неучтивым. У Клелии были серьезные основания печалицы. Серенаду устроил для нее маркиз Крешенци, Такое открытое ухаживание было своего рода официальным извещением о предстоящей свадьбе. Весь тот день, до девяти часов вечера, Клелия стойко противилась и сдалась только перед угрозой отца немедленно отправить ее в монастырь. «Как? Больше не видеть его?» — говорила она себе, заливаясь слезами. Напрасно голос рассудка добавлял при этом «больше не видеть человека, от которого мне нечего ждать, кроме горя, больше не видеть возлюбленного герцогини, этого ветреника, который в Неаполе завел себе десять любовниц и всем им изменял, не видеть этого юного честолюбца, который примет духовный сан, если только избегнет приговора, тяготеющего над ним». Когда он выйдет из крепости, для меня будет преступлением смотреть на него. Впрочем, его врожденное непостоянство избавит меня от этого искушения. Ведь что я для него? Развлечение. Возможность рассеять на несколько часов в день тюремную скуку. Но среди всех этих оскорбительных для Фабрицио мыслей, Клелий вдруг в всп... Помнились его улыбка, его взгляд в ту минуту, когда жандармы повели его из тюремной канцелярии в башню Фарнезе. Слезы выступили у нее на глазах. «Дорогой друг, чего бы я ни сделала для тебя? Знаю, ты погубишь меня. Так суждено мне. Я сама погубила себя, и так жестоко» согласившись выслушать нынче вечером эту мерзкую серенаду. Зато завтра утром я увижу твои глаза».